Глава 9. Бой в звёздной системе Занет. Олег сомневался в правильности решения ударить ещё по двум системам Зрян. Что его подтолкнуло к принятию такого решения? Первое флоты должны получить реальный боевой опыт. Тренажёры и учения это одно, а реальный бой совсем другое. Экипажи почувствуют, что со зрянскими кораблями шутки плохи, они ошибок не прощают. Второе руководство флота Зрян Должно понять, что они снова ошиблись и не просчитали цели, по которым ударят мезовторы. Третье главное, у экипажей кораблей флотов поднимется боевой дух от победы, а командующие приобретут уверенность в своих полководческих талантах. Он согласовал время выхода к флоту в звездной системе Занет с таким расчетом, чтобы как можно более эффективно использовать возможности платформы. Система укреплена серьезно, и сканеры показывают, что ее прикрывает целый флот. Тактику выбрали оригинальную. Платформа выходит на границу звёздной системы и летит на машевых двигателях к промышленным планетам, прикрытым флотом Зриан и орбитальной обороной. Далее выходит на дистанцию удара и делает массированный залп ракетами и торпедами. Связав таким образом флот боем, даёт возможность флоту Мэй спокойно выйти из порталов, не опасаясь быть сразу уничтоженными. Выйдя в обычное пространство, флот Мэй с ходу вступает в бой. По расчётам её напор должен сломить сопротивление Зрян. Такой тактический план мог сработать, а мог и не сработать. В последних столкновениях Зряне показывали высокие боевые качества и могли придумать что-нибудь новенькое. Однако против платформы противостоять сложно, и вероятность победы высока. Расчитав ещё раз все манёвры, согласовав каждую деталь с Май, стартовал раньше. Главное никакой самодеятельности, наставлял он её. Чётко придерживайся плана и временных рамок. который мы установили, и все будет в порядке. Помни, зря они бьются до последнего. Это уже не рейд-удар-уход, а полноценное нападение с уничтожением промышленной инфраструктуры». «Да, поняла я. Все сделаю как надо. Главное, ты там не оплошай». Олег улыбнулся этому замечанию. «Постараюсь, дорогая. Помни, нам погибать нельзя. У нас сын. На кого мы его оставим?» «На Берга», — серьезно ответила она. «Кроме нас он никому не нужен». А ему нужны только мы. Помни это, когда захочешь пойти на таран с кораблями без авторов. Так нечестно, в бою всякое может быть. И я тоже буду помнить о нём, и о тебе. Но этой ночью Олег отключился и дал команду готовить платформу к прыжку. На душе стало неспокойно, а откуда ему взяться в покое? Он знал Мэй, знал её характер и понимал, что она обязательно пойдёт на таран. Дерзкая натура возьмёт верх над благоразумием. платформа набирала скорость, и вот уже можно уходить в портал. Что он и сделал? Время подлёта 60 часов. Зврянские сканеры его отследят, но сделать ничего не смогут. Вернее, ошибутся, решив, что он выйдет внутри звёздной системы, а не на границе. Главное, они не смогут перехватить платформу в портале. Такой вариант самый печальный. Что делать? Этот ящик Пандоры он открыл сам, начав первым применять такой приём. Просчитал Олег и возможность помощи со стороны близлежащих флотов «Зриан». Зная скорость передвижения в норе, получалось, что помощь опаздывала на 40 часов. Приличная фора. За это время он надеялся разобраться с флотом в системе. Платформа находилась в хорошем состоянии. Системы работали нормально и не вызывали опасения. Олег дал экипажу возможность отдохнуть, установив посменную вахту. И сам отправился в свою шикарную каюту. Бис постаралась, обеспечивая ему комфорт. Сразу представилась виртуальная красавица, растворяющаяся в нём, в груди сладко заныла. Он стряхнул головой, отгоняя наваждение, а с другой стороны: "Что такого? Виртуальное общение не влечёт никаких последствий в реальной жизни. Ах, Олег, Олег, до чего ты дожил? У тебя жена красавица, а ты крутишь роман за её спиной с виртуальной системой. Совсем с ума сошёл", размышлял он, заложив руки за голову. Кем я был совсем недавно? Капитаном полиции, пилотом истребителя, Вот и жил бы романтики и всего такого хватало. Так нет. Подаем ему решение личных психологических проблем, захотел поработать на себя, и как подтрунивал он над собой. Как стал охотником за головами и начал гоняться за своей будущей женой, пиратом галактического масштаба. Потратил много времени, чтобы её приручить. И вот теперь она командует флотом. А что же я? Доволен. Удалось поработать на себя. В финансовом плане заработал много, а в моральном нет. Не удалось всё время кому-то подчинялся, выполнял какие-то поручения, никакой свободы выбора. Но ну а когда встретил инопланетный корабль, и вовсе забыл обо всём. Возникла проблема галактического масштаба. Зря они готовились завоевать галактику Млечный Путь. Пришлось защищать, стать сначала командующим, а потом правителем бесподатных. А с другой стороны, мне подчиняются все базы и боевые платформы. Возможно, есть ещё какие-нибудь тайники у мезавторов. И теперь я спаситель галактики и гроза Зриан. Главный вопрос. Работал я на себя или нет? Однозначно ответить не могу. И работал, и нет. Все переплетается. Личное, общественное. Главное, мне нравится такая жизнь. Занимаясь самоанализом, незаметно для себя уснул. А вот снилась ему не Мэй, а виртуальный абисс, которая вдруг обрела человеческое тело и стала претендовать на него. Но не тут-то было. О ней узнала Мэй и решила уничтожить соперницу. Олег ничего поделать не мог. Как только начался поединок на мечах, он проснулся весь в поту. Пресница же такое. Рихнул он головой, отгоняя остатки сна. Умылся, попил кофейку и пошёл в рубку. Отдохнул он хорошо, чувствовал прилив сил и желания работать. Так пролетело время, и приближался момент выхода из портала. Олег не ожидал никаких сюрпризов. Его могли поджидать внутри системы, но никак не на границе. Платформа на крейсерской скорости вышла из портала и взяла курс на мир из Риан, давая им возможность спокойно подготовиться к битве. Те, конечно, воспользовались такой возможностью, доложив в штаб о нападении огромного корабля, который двигался к населенным мирам звездной системы в обычном пространстве. Атлон только успевал принимать доклады о нападениях. Именно о нападениях. Теперь они не убегали, а дрались. Планомерно, четко и до победы. Записи показывали, с какой отвагой мезофторы бросались на зрианские корабли. Вот и теперь Атлон получил доклад из звездной системы Занет от командующего Мелила о том, что на границе системы вышел огромный корабль и взял курс на населенные миры. Подлетное время – 10 часов. И, конечно, запросил помощи, которую Атлон тут же отправил. Впрочем, ко времени ее прибытия, как показывали расчеты, все будет кончено. Пока зри они только защищались, мезофторы владели стратегической инициативой. Атлон всматривался в звездную карту, на которой отмечены три системы, подвергшиеся нападению. Все три уничтожены вместе с флотами, и вот еще две на очереди. Скорее всего, их постигнет та же участь. Но стратегически Мизофторы все-таки проиграли. Не смогли атаковать центральные миры. Он смог их надежно защитить. Мизофторы не так безрассудны, как может показаться. Стало понятно, почему они уничтожили древнюю планету Верьф, Там производились такие же монстры, на которых сейчас воюют мезавторы. Они опасались, что мы наладим производство этой техники и составим конкуренцию, так как в реальности наши корабли были мощнее, но чтобы наладить их производство, нужно время. Атлон взмахнул крыльями. Уничтожение промышленной инфраструктуры понятно, хотят лишить нас новых кораблей и ремонтной базы. Я поступил бы так же. Беспокоит другое. обращение к правительству Зриан, командующему мезавторским флотом Шеллана, который привёз на Атлон. Атлон видел его лично. Вот ведь судьба, теперь приходится биться с ним. Главное не в этом, а в том, что сейчас наступают не основные силы мезавторов, а всего лишь производится разведка боем. Если смотреть на происходящее под таким углом, то получается чёткое логическое построение. Мезавторы прощупывают оборону Зриан, попутно уничтожая инфраструктуру и готовятся к мощному удару. Удар нанесут с территориями Мезавторов, только откуда они там вообще взялись? Ответа на этот вопрос не было. Также оставался неясным вопрос с оружием, которым Мезавторы уничтожали без следа планеты. Правда, они не применяли пока это оружие против кораблей, но где гарантия, что этого не будет? Оружие вызывало наибольшее опасение у Атлона. С ним Мезавторы способны победить. Такой аргумент приходилось учитывать в стратегии войны с ними. В целом пока тревожится ни о чём. Но потеряли несколько систем и небольшое количество флотов, зато приобрели опыт войны, а это дорогого стоит. Атлон доложил старейшине, что опасность миновала и можно возвращаться на столичную планету. Но что последовало замечание. Надолго? Планета Рирва защищена и стала просто неприступной. Не будем торопиться, посмотрим, как будут развивать события. Насколько я понимаю, Мезавторы перешли в наступление. Правильное понимание? Я получил послание от командующего мезавторским флотом Шелона, в котором он сообщает, что это не наступление, а разведка боем. Основные силы мезавторов на подходе. Да откуда же они взялись и почему наши сканеры не регистрируют их? Старые технологии, уже утерянные нами. Мезавторы опасаются, что мы возродим утерянные знания, и поэтому уничтожили древнюю верфь, где строились огромные корабли. Мы ещё думали, зачем нам такие огромные корабли? И вот получили ответ. Мезовторы стали использовать такие корабли. Один корабль может противостоять целому флоту. У них есть старые карты, на которых отображены наши древние верфи. Мы же знаем не обо всех. Это так, придётся все технологии возродить. Только в том случае, если мезовторы нам дадут это сделать. Такая опасность есть. Оружие, которым они обладают, не имеет аналогов. Оно способно уничтожать планеты без следа. Они просто исчезают. Попробуем этого не допустить. Как не допустить? Нам даже противопоставить нечего против их оружия. Вот даже прятаться приходится. Думай, Атлон, думай. Командующий флотом Звёздного сектора отвственности Милил рассматривал тактическую карту, где обозначался корабль Мезавторов, вышедший в обычное пространство на границе звёздной системы Занет. Несколько неожиданно вышли на таком расстоянии, думали, выйдут ближе, чем спутали планы. так как Милил готовился перехватить корабли в системе Занет. Теперь пришлось на ходу перестраиваться. Огромные корабли Мезавторов на крейсерской скорости нёсся прямо к населённым мирам. Сомнений не было. Его целью являются промышленные планеты, прикрытые орбитальной обороной и его флотом. В такой ситуации виделось два выхода: провести бой на встречных курсах или дождаться кораблей здесь, в третью по всем правилам. Подумав, Милил решил не геройствовать, а действовать по классической схеме. занять оборону и как только корабль приблизится на дистанцию огневого контакта, ударить всеми видами оружия. И все бы хорошо, но у этого плана имелся существенный изъян. На подходе к планете сканеры показывали еще 40 засветок. А это значило только одно – нападение дополнительных сил мезофторов. Какие корабли выйдут из порталов, неизвестно. Но Мелил надеялся, что не такие огромные, как тот, что летел курсом на них. Разрывать свой флот Мелил не хотел. Но Флот хорош в полном составе. Именно так он может наиболее эффективно маневрировать в бою. Платформа приближалась к центральным мирам. Олег видел на сканерах, что зрянский флот изготовился к обороне и не кинулся навстречу. Учатся понемногу. Обломали мы их. Теперь боятся лишний раз проявить инициативу. Если они боятся нас, то мы их нет. До огневого контакта ещё 10 часов. Экипаж занимал места согласно боевому расписанию. Олег находился в виртуальной рубке и сам управлял платформой. Она слушалась каждого его движения. Оно и не мудрено. У него появился опыт виртуального управления боевой техникой мизофторов. И ощущения притуплялись, становясь обыденностью. Вот и сейчас он видел флот «Зриан» и орбитальную оборону. Флот изготовился к стрельбе. Обычная тактика, ничего нового. Боеголовки перехватим. Лучевое и лазерное оружие отразят боевые щиты. И все. «Больше удивить нас зря они ничем не смогут. Идти на таран с такой махиной, да ради бога, раздавим и не заметим». При всем его позитиве, флот представлял реальную силу и мог серьезно потрепать боевую платформу. «Главное связать флот зря боем, чтобы они не смогли сконцентрироваться и ударить по кораблям Мэй на выходе из порталов. Вот моя главная задача». И эту задачу Олег собирался выполнить, во что бы то ни стало. «Если произойдет осечка», то флоту Мэй придется туго, этого он допустить не мог. До огневого контакта осталось меньше часа. Дистанция стрельбы у платформы гораздо выше, чем у кораблей «Зриан», поэтому им придется отбиваться от вала боеголовок на дальней дистанции. Олег решил дать возможность экипажу пострелять, поэтому скомандовал. «Бета, захвати целей и огонь». Два раза просить ее не надо. Быстро произвела захват, и платформа расцвела пусками ракет и торпед, которые понесли с назрянские корабли. Подлётное время полчаса, очень много. Авиации приготовится к старту на боевом вылете свободный поиск целей. На авиацию Олег возлагал большие надежды. Она оправдовала себя и не скоро появится у зрян. Ведь истребитель нужно не только создать, но ещё и подготовить пилота, инфраструктуру для обслуживания и размещения. Так что этот фактор ещё долго будет играть на руку людям. Бросив взгляд на хронометр, Отметил начало операции, и главное, выход флота Мэй ровно через 15 минут. К этому времени он должен связать боем флот, и начал это делать. Олег сманеврировал, поднял платформу на дыбы и полетел нижней палубой вперед. Такой маневр дал возможность из удобной позиции произвести еще один залп. Пока перезаряжалась нижняя палуба, он дал возможность отстреляться в верхней палубе. Зря они такого количества боеголовок при всем желании перехватить не могли и уходили с траектории удара, меняя и ломая боевое построение. Учитывая особые обстоятельства, решил еще больше обезопасить выходящие в обычное пространство флот и применил против кораблей «Зриан» кварковые установки. Платформа вышла на дистанцию стрельбы, сделав залп кварковыми установками. Со стороны ничего не произошло, залп никак не отслеживался визуально. разгонялся специальными магнитными ускорителями, но эффект от залпа превзошёл все ожидания. Корабли Зриан вдруг начинали дрожать, будто покрываясь маревом, а потом просто схлопывались в точку, затягивая всё, что находилось поблизости, и аннигилировались, просто пропадая из поля зрения без следа. Иногда пропадали по несколько кораблей сразу. Итогом залпа стала потеря половины флота Зриан. До выхода кораблей мы оставалось минута. Остатком флота Зриан уже не до этого, они пытались организовать оставшиеся корабли в боевое построение, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Время вышло. Начали образовываться порталы, выпуская корабли флота Мэй из кротовой норы. И без того трудное положение флота Зриан становилось безвыходным. Мэй вышла на флагманской крепости в обычное пространство и увидела колоссальное по размерам нечто, которое крушило Зриан направо и налево. Боевая платформа, догадалась она. Ничего себе махинище. Любоваться этим чудом или кошмаром войны некогда. Корабли выходили один за другим, и вот уже все в обычном пространстве. Кораблям захватить цели, открыть огонь. Не заденьте платформу. Молодец, мой. Теперь покажи, на что способен. Остатки флота твои, испытай всё оружие и дай возможность провести бой истребителям. Нужно, чтобы они почувствовали противника. Я тоже выпускаю свою авиацию. Из боя не выходим до победы, я подстрахую. Легко сказать, повоюй, но первые секунды растерянности прошли, и мы и выпустили авиацию. Олег тоже дал команду на старт. Со стороны, на фоне местной звезды, такой манёвр смотрелся зловеще. Тысячи истребителей, как шмели, закружились, образуя смертоносную тучу и взяли курс на корабли Зриан. Зрелище не для слабонервных. Зряне уже знали, что это пилотируемые ракеты знали, что они смертельно опасны, и делали по ним залп за залпом. Командующий Милил знал, легко не будет, но не предполагал, что настолько. Удар платформы, уничтожившей половину кораблей, поверг его в шок, и не только его, но и старших семей кораблей. Оружие невероятной силы и возможностей. Он осмотрел остатки флота, организовал новое боевое построение, и тут новая проблема. Из порталов стали выходить корабли из авторов. Ситуация становилась безнадежной. Вариант оставался один – погибнуть в бою. И отдал команду своим эскадрам. В атаку. Покажем мизавторам, что зря они бьются до последнего и никогда не сдаются. Рогов видел отчаянную атаку Зриан на флот Мэй, но не вмешивался, давая возможность показать, на что способен ее флот, и она сама. Мэй слегка растерялась, увидев корабли Зриан, стремительно несущихся на нее и на ее флот. командующим эскадрами в атаку, уничтожим зрян. Олег видел, как флот Мэй пошёл в лобовую атаку, хотя можно было бы сманеврировать и завязать позиционный бой. Оценив возможности победы, решил дать возможность Мэй провести этот манёвр. Впереди боевые крепости делали залп за залпом, а вот уже и лобовое столкновение неминуемо. Олег напрягся: на таких скоростях крепость получит критические повреждения. Но Мэй знала, что делать. и нанесла удар гравитационными орудиями, прокладывая крепости и следующим за ней кораблям коридор, которые вступили в бой с оставшимися кораблями Зриан. Остальные крепости повторили ее маневр. На этом можно ставить точку. Битва выиграна. Но локальные схватки продолжались долго. Олег не вмешивался. Пусть выиграют бой сами. Тогда сладость победы будет полной и придаст уверенности в следующем бою. Авиация крушила орбитальную оборону. которая не выдержала такого массированного налёта. Сопротивление оказывали лишь отдельные секции. Истребители возвращались на носители, заправлялись, пополняли боезапас и снова уходили в бой. Олег смотрел и понимал, что вот сейчас создаётся настоящий боевой флот, куётся боевой дух. Теперь флоты, прошедшие боевое крещение, становились для зряан смертельно опасными боевыми соединениями. Олег наблюдал, как флот добивает корабли зряан. но и сам получал потери. Три корабля дрейфовали, получив повреждения. И опять он не вмешивался. Это дело Мэй и ее флот. А она с увлечением громила орбитальную оборону. Наступил момент, когда громить стало некого. Полная и безоговорочная победа. Искореженные корабли «Зриан» плыли в черноте космоса. Мэй осмотрелась по сторонам и хотела было рвануть к орбитальной обороне, где работали истребители. Говорит командующий Рогов. «Поздравляю флот с первым боем и победой! Доложить о потерях и состоянии кораблей!» Мэй принимала доклады. Три корабля получили критские повреждения. Имелись убитые и раненые среди экипажей. Остальные корабли могли самостоятельно передвигаться. Крепости так и вовсе не пострадали, зарекомендовав себя надежной боевой единицей. «Командующий. Три корабля получили критические повреждения. Среди экипажей имеются убитые и раненые. Их число уточняется». Снять экипажи с кораблей и доставить на платформу. Я им подберу новые корабли. Раненых в медицинские капсулы, погибших похороним со всеми почестями. Готовь флот к старту, а то, наверное, адмирал Нишикори заждался. Интересно, как у него сложил собой, такой поддержки, как у меня, у него не было. Дойдём до точки сбора, узнаем. А теперь внимание. Операция не закончена. Нужно уничтожить промышленные планеты, говорит командующий рогов. Истребительные авиации вернутся на носители. Бета, взять в прицел три промышленные планеты. Планеты в прицеле. Огонь из кварковых установок. Весь флот наблюдал мощь оружия. Такого они еще не видели. Три планеты покрылись Марьевом, потом схлопнулись в точку, затянув в себя обломки планетарной обороны, и исчезли из наблюдения, как будто их и не было. Вот это да, восхитилась Мэй. С таким оружием мы победим зря, а мы победим Зриан. Конечно, победим. У нас просто нет другого варианта. Как идёт спасательная операция? Через час экипажи с подбитых кораблей доставят на платформу. Хорошо, жду. Некоторая сухость простительна. Не в ресторане сидят, а ведут бой. Тут всё по-взрослому, по-военному. Экипажи находились под огромным впечатлением от боевой платформы и от боевых качеств продемонстрированного оружия. Боевой дух взлетел невероятно. Через час экипажи с подбитых кораблей доставили на платформу и разместили в жилом секторе. Люди находились в стрессовом состоянии. Что делать? Бой – это всегда стресс. Олег осмотрел разгромленную звездную систему и скомандовал старт. Пора уходить в порталы. Неизвестно, как поведут себя зря они. В системе движется два флота. Вполне вероятно, что начнут преследование. Такая возможность не пугала. Если начнут преследование, то получат по полной. Благо, есть чем. Мэй, уходишь в портал к точке сбора. Я следом за флотом. Поняла, выполняю. Корабли один за другим уходили в порталы. Вот и последний скрылся в норе. Теперь нужно замести следы и не дать возможности Зрянам завладеть образцами техники Мезавторов. Три подбитых корабля плыли в пространстве. Олег дал команду уничтожить корабли. По приказу Бета отнеслась с пониманием и разнесла корабли на молекулы. Вот теперь всё. Можно стартовать к звездной системе Кросс. Платформа вышла в чистое пространство и задействовала маршевый двигатель, набрала скорость, открыла портал и исчезла в нем. Поставленные задачи выполнены. Зря они втянулись в войну с мезофторами. Теперь о галактике людей думать не будут. Но как оно все сложится дальше, неизвестно. Растерянность пройдет, и они начнут планомерное наступление на позиции мезофторов. Долго ли люди смогут скрывать правду? Сумеют ли они остановить Зрян? И что будет, если Зряни узнают, кто против них воюет? Мгновенно ничего не будет. Начнут искать родину людей, чтобы уничтожить, и найдут. Техника позволяет это сделать. Поэтому нужно придумать нестандартный ход и запутать Зрян или ввести в заблуждение так, чтобы у них никогда не возникало сомнений. Атлон и не ожидал ничего другого. Сейчас, охотясь в Валерии, размышлял над привратностями судьбы, которая занесла его на вершину власти. Занесла не просто так, а исключительно заслужено, но ну и, конечно, не обошлось без совпадений. И вот теперь, находясь на вершине, он боялся головокружительного падения вниз. Мезавторы наступали, демонстрируя непревзойдённые технологии и невиданное оружие. Складывалось впечатление, что они просто играют со зрянскими флотами. Что сделал я на посту командующего? Только одно. защитил столичную планету Рируа уже немало, заставив мезавторов изменить планы. Цивилизация потеряла 4 промышленных звёздных системы. Такую потерю можно считать ударом с большой натяжкой. Потери не критичные и не повлекут за собой снижение производства, но факт неприятный. Закончив охоту, отправился отдохнуть и переварить пищу, но мысли не отпускали, хотя и путались. Нужно нанести удар по мезавторам и вернуть расположение старейшин из Астру. на этой мысли впал в опцепнение, переваривания пищи. Старейшина совета цивилизации находился в состоянии близком к панике. Мезавторы начинали не просто проводить боевые рейды, а нападать на звёздные системы, уничтожать их, и ни одной победы, разве что удалось отстоять столичную планету Рируа, но жить там пока нельзя. В любой момент мезавторы могут напасть большими силами, что может сделать атлон. Пожалуй, ничего. Пока он только теряет флоты из звёздной системы, нужно придумать нестандартный ход. Вот командующий Налон провёл бой в системе Ксил, проиграл, но привёз информацию. Правда, она не радовала. У Мезавторов появились огромные корабли и мощное оружие. Оказывается, в древности предки могли строить такие же огромные корабли, как у Мезавторов, но технологии утеряны, а древняя база уничтожена. Мезавторы знали её координаты и подстраховались, работают на опережение. Наша прошлая не знает лучше, чем наша настоящая. Стоп. Получается невероятная ситуация. Они из прошлого? Этого просто не может быть. Но они действуют так, как в прошлом, и воюют оружием из прошлого. Возможно, случайный временной портал открылся. Если такой существует, нужно закрыть. И сразу дал команду проверить свою гипотезу. А если не портал, то угроза от такого знания не становится меньше. Что-то нужно сделать. Но Лон привез данные и записи, а еще то, что командующий Шеллон – реальная личность, а Лон с ним встречался. Стоп, вот он, выход. А если попробовать договориться, провести переговоры и установить перемирие или мир? Мы, конечно, возвращаем все оккупированные звездные системами за втором, выплачиваем репарации и получаем передышку. Позорный получается мир или перемирие. Не важно, в противном случае грозит гибель цивилизации. Мезавторы нас просто уничтожат, но самому нельзя подавать такую мысль. Она должна прийти извне, к примеру, от Налона.